худный достаток он возмещал благородством убеждений и суровостью жизненных правил. Лизолет Таранцов, тогда двадцатилетняя девушка, рада была сменить суровость отцовского дома в Штеттине на широкий образ жизни о пирманов. И всеми силами поощряла немногословные и неловкие ухаживания Мартина. Подождём Жака к кофе, спросила она, и улыбка открыла её крупные крепкие зубы. Елизавета видела, что Мартин не знает, как ему говорить с Жаком, с глазу на глаз или в её присутствии. "У тебя с ним сегодня какой-нибудь важный разговор?" спросила она прямо. Мартин колебался. Они большие друзья. Он и Елизавета. Разумеется, он сегодня же сообщит ей о решении в двух филиалах переименовать фирму. Ему правда нелегко говорить с ней об этом. До сих пор ему редко приходилось делиться с ней неприятными новостями. Но, пожалуй, разумнее было бы сказать ей, а заодно и Жаку. «Я был бы очень рад, если бы ты посиделась с нами», — сказал он. И вот между ними широкая фигура Жака Лавенделя. Умно и приветливо поблескивают из-под широкого лба маленькие глубоко сидящие глаза, густые рожеватые усы, Контрастирует с уже лысеющей головой. Тихий, крепкий голос, как всегда, действует Мартина на нервы. Жак молча слушает Мартина. Он сидит неподвижно, с полузакрытыми глазами, скрестив руки на животе, склонив голову на бок. Его застывшее лицо как бы совершенно безучастно. Мартину было бы приятнее, если бы он прерывал его, задавал ему вопросы, но Жак ни разу этого не сделал. Мартин кончил, а он всё продолжал молчать. Елизавета так пристально всматривалась в закала Винделя. Она была скорее заинтересована, чем огорчена. Мартин, хотя и довольный, что не очень её огорчил, всё-таки с горечью подумал: для неё это пустяки. То, что меня так волнует, для неё пустяки. Работаешь, тратишь силы и никакой благодарности. Жак упорно молчал. Наконец Мартин спросил его: "Каково ваше мнение, Жак?" "Прекрасно, прекрасно", закивал головой Жак Лавендель. "Я нахожу, что всё это прекрасно. Жаль только, что вы ещё раньше этого не сделали. И ещё более жаль, что вы не довели дело до конца и не договорились с Серсом". "Почему?" спросил Мартин. Он старался говорить спокойно. На лице Лота Ижак уловили в его голосе нотку досады. Вы полагаете, что мы не успеем? Я эту публику знаю. Вельз обнаглеет, как только мы что-то пообещаем ему. Вам очень хорошо известно, что выжидаем и только выиграем. Может быть, да, а может быть и нет, покачал большой рыжей головой Жак Лавендель. Я не пророк. Я отнюдь не хочу утверждать, что я пророк. но обычно спохватываются, когда уже поздно. Может быть, у нас впереди и полгода, а может быть и год, а если нам с вами не повезет, то, может быть, речь идет всего о каких-нибудь двух месяцах. Он внезапно поднял голову и посмотрел маленькими, глубоко сидящими глазами на Мартина. Хитро подмигнул ему и начал рассказывать неожиданно торжественным суховатым тоном. 17 раз менялась в Гросновицах власть. 7 раз устраивались при этом погромы. 3 раза они выводили некого Хаима Лельбишица за город и 3 раза говорили ему: "Ну вот, а теперь мы тебя повесим". Все говорили Хайму: "Не упорствуй, уезжай из Гросновиц". Он не уезжал. И в 4-й раз, когда его вывели за город, они опять его не повесили, но они его расстреляли. Жак Лавиндель кончил, вновь склонил голову на бок и почти совсем закрыл синие глаза. Мартин знал уже этот анекдот и злился на Жака. Лиза Лотто тоже слышала его однажды, но с удовольствием выслушала вторично. Мартин вытащил пенсне, долго и тщательно тер стекла, сунул его обратно. «Не можем же мы в конце концов кинуть ему под ноги наши магазины», — сказал он, — Какие глаза его, никак нельзя было назвать в эту минуту сонными. Конечно, конечно, успокаивая его Жак Лавендель. Я же говорю, всё, что вы сделали, очень хорошо. Кстати, если вы действительно не прочь привлечь американский капитал, я берусь сделать это в неделю, шито-крыто. И никто к вам после этого нос а не сунет. А уж это не значит кидать под ноги, улыбнулся он. Идея перевести мебельную фирму Оперман на имя Жака Ленделя, который в своё время добил себе американское подынство, неоднократно обсуждалась. Однако по целому ряду соображений она в конце концов была отвергнута. В данный момент Мартин почему-то не вспомнил ни одного из этих веских доводов. Наоборот, он выбрал наименее веский, но достаточно злой Лендель. неподходящее имя для наших филиалов. Знаю, знаю, миролюбиво ответил Жак. Да, насколько мне известно, об этом никогда и речи не было. Превращение обоих филиалов в немецкую мебель оказалось не таким простым делом. Нужно было обсудить кучу всяких деталей.